Глава четвёртая Тишину пронзил Аморс Метеорс. Полина встревожно вскочила и, когда успела задремать, метнулась к сумке, выудила телефон. На дисплее отображался незнакомый номер. Сердце замерло. Вдруг это из больницы звонят. Вдруг с Сашей опять плохо. Рука задрожала, и телефон чуть не выпал. Полина приняла вызов и, затаив дыхание, вымолвила. «Да». «Полина Андреевна?» Голос на том конце звучал бодренько, совсем не по-больничному, и страх начал понемногу отпускать. «Оттуда так не звонят». «Да, это я», — подтвердила Полина. «Это компания L-Telecom. Мы рассмотрели ваше резюме и хотим пригласить вас на собеседование. Завтра к десяти утра». «О», — выдохнула Полина, ушам своим не веря. Снова разволновалась, но теперь по-хорошему. «Спасибо». «Вы придете, правильно понимаю?» — уточнили на том конце. «Конечно». В таком случае ждем вас к десяти. Собеседование будет проводить сам директор, поэтому мой вам совет не опаздывайте и не забудьте взять с собой документ удостоверяющий личность. Всего доброго. Полина опустилась в кресло, выдохнула. Неужели это правда? Последние четыре месяца после того, как ее с треском вышибли с работы, она только и делала, что рассылала резюме веером по всем hr-сайтам, агентствам и более или менее подходящим вакансиям. Сначала еще перебирала, чтобы и зарплата была не совсем копейки и желательно полный соцпакет и не у чёрта на рогах, ну и, естественно, чтоб в антиджоп не полоскали. Постепенно планка снижалась, список критериев редел, а теперь, когда состояние Саши резко ухудшилось, Полина и вовсе готова была взяться практически за любую работу. Но не звали, никуда не звали. Резюме как в пропасть отправлялось с концами и безответно. Иногда она пыталась проявить инициативу, звонила, спрашивала, пыталась пробиться, но результат, хоть так, хоть этот был один, нулевой. Даже диспетчеры в службу такси или в ресторан доставки требовали с опытом работы. Единственный отклик она получила от фирмы, где ей сразу же предложили выкупить чудо-лекарство от всех болезней на 50 тысяч рублей, а затем продавать хоть в сто раз дороже. Обещали, что озолотится». Но ума хватило не ввязаться в эту авантюру и поскорее унести ноги. Да и когда это она держала в руках 50 тысяч? В Элтелеком резюме она вообще-то и не отправляла, даже когда еще перебирала, понимала, не ее это уровень. С тем же успехом можно было замахнуться на работу в Иркутск Энерго, ВСЖД или в Сибнефтегаз. Пути к этим титанам были открыты лишь для избранных. А она кто? Вчерашняя выпускница-заочница средненького и это если с натяжкой, вуза, ну а про трудовой опыт вообще лучше скромно промолчать. За 10 месяцев работы она только и делала, что распечатывала, копировала и подносила кофе, стараясь не обращать внимания на домогательство директора, пожилого, толстого и женатого, пока тот совсем не обнаглел. Получив коленкой в пах, он обматерил ее и уволил. С тех пор вот и длится эта эпопея с поиском работы — И если бы не родительская квартира в самом центре, которую Полина сдавала, перебравшись на окраину в тесную двушку сестры, то жить совсем было бы не на что. А главное, не на что было бы покупать лекарства для маленькой Саши. И вот теперь этот звонок как чудо долгожданное. Наверное, ее резюме им переслало какое-нибудь HR-агентство. Да это и без разницы, главное, что позвали. «Хотя рано радоваться», — одернула себя Полина. «Пригласили на собеседование, это еще не значит, что возьмут на работу». Вдруг они ее с кем-то перепутали. Хотя нет, назвали ведь по имени и отчеству. Черт, она даже не поинтересовалась, что за вакансия. Впрочем, не все ли равно. Главная задача теперь — произвести на них впечатление. В лепёшку расшибиться, но понравиться им, потому что ей эта работа нужна как воздух. О, хоть бы директором оказался мужчина, — мысленно возжелала она. С женщинами сложно, они непредсказуемы и часто непонятны. и никогда точно не знаешь, что у них на самом деле на уме. Женщина может вполне мило улыбаться и думать про тебя, чёрт что. Полина и сама такая. А по мужчинам всё видно сразу. Они просты и бесхитростны. Но ну, во всяком случае, большинство. И потом, женщины её недолюбливали. Это она давно уяснила. У неё даже подруг настоящих не было. Зато как понравится мужчинам, она знала на уровне интуиции. Что ж я парюсь. В интернете ведь наверняка есть вся инфа. сообразила Полина. «Есть, есть». Гугл сразу вывалил много тысяч ссылок, в том числе и на корпоративный сайт. Генеральный директор Далматов Ремир Ильдарович с облегчением прочла Полина. «Не русский, что ли?» «А, впрочем, не все ли равно? Мужчина есть мужчина». Фотографии его на сайте организации не нашлось, зато на прочих ресурсах сколько угодно, во всевозможных ракурсах и локациях. Анфас в профиль полубоком, толкает речь, молчит, хмурится, Поле среди работяг, на заседании среди пиджачков, в ресторане со спутницей модельной внешности. «Красив!» От чего отчего-то с грустью подумалось ей. «Ведь наверняка женат. Таких разбирают в лёд. Возможно, вот на этой кукле и женат». В душе проснулась уже знакомая горечь. Так всегда бывало, когда Полина наблюдала чужое счастье, когда видела таких вот красивых, успешных и безумно притягательных. И она вполне могла бы оказаться рядом с ним. то есть не именно с ним, конечно. Это был просто собирательный образ. Визуальное воплощение девичьей мечты. Встретить настоящую любовь, благополучно устроиться и жить долго и счастливо, беды не зная. Ещё три года назад она твердо верила, что так все и будет. А случилось что? Перебивается какими-то случайными заработками, тянет одна тяжело больного ребенка и, главное, не видит никакого просвета. Впрочем, Предложи ей, кто все богатства мира и жениха-красавцев придачу, она, не колепсь, выбрала бы свою Сашку. Вот только думать про нее было страшно. Особенно после вчерашней ночи, когда она вдруг стала задыхаться, и как она сейчас там одна! В реанимацию Полину не пустили. До утра она проторчала под дверью, изнемогая от страха. Утром разрешили посмотреть на ребенка через стекло, успокоили, что кризис миновал, и прогнали домой. Позже приходи. — сказали. Повезло, что из Эл-телекома позвонили именно сейчас, а не когда она в больнице. Там Полина телефон отключала. Оторвав взгляд от сладкой парочки на экране монитора, Полина критично оглядела себя. На голове что попало — ногти, убожество, лицо бледное, даже землистое, под глазами темные круги. В общем, без слез не взглянешь. Нет, в таком виде идти на завтрашнее собеседование никак нельзя. Она выгребла все деньги из кошелька, пересчитала. Половину сразу отложила. Это на антикоагулянты для Сашки. Антикоагулянты — лекарственные препараты, угнетающие свертываемость крови. Остальное, увы, придется спустить. Сразу после больницы, после разговора с врачом, бегом в салон. Маникюр, прическа — это обязательно. И, может быть, автозагар? А то ведь никакой консилер, никакие румяны не помогут. а выглядеть надо ярко, красиво, соблазнительно, иначе как еще произвести впечатление на этого Эмира? Сейчас она стабильна. Яков Соломонович, заведующий отделением детской кардиохирургии, старался не смотреть на Полину. Это раздражало, а еще больше раздражало, что он упорно называл Сашку «она», ну или на худой конец «ребёнок». Чувствовалась в этом какая-то намеренная отстраненность, нежелание впускать чужое горе в свою душу. И можно его понять, конечно, можно, с такой-то работой на всех души не хватит. Но когда это касается твоего родного человечка, маленькой девочки, видеть такое отношение невыносимо, так и хочется отдернуть этого старика, заставить смотреть в глаза, называть Сашу по имени и достучаться, наконец, до его очерствевшего сердца. Ведь понятно, так она сделает только хуже. Сейчас ее хотя бы ненадолго пускают в палату интенсивной терапии, а взбрыкнешь, скажут истеричка, ребенку это во вред. Однако положение критическое, безжалостно продолжал Яков Соломонович: Ребенок растет, и риск кислородного голодания мозга очень высок, и такие вот приступы будут случаться все чаще. Не хочу вас пугать, но последствия могут быть очень тяжелыми. Поэтому, еще раз повторяю, нельзя тянуть с операцией. Чем раньше ребенка прооперируют, тем легче будет проходить восстановительный период и тем больше шансов у нее на нормальную жизнь впоследствии. И потом она же мучится. Полина как не крепилась, как не уговаривала себя держаться, коротко всхлипнула. Представила Сашку такую крохотную, на непомерно высокой кровати с кучей трубок, проводов, датчиков, пульс, давление, сатурация. Сатурация. 0% концентрации кислорода в крови. Тонюсенькие ручки все исколоты. Катетер в подключичной вене. Личика совсем белые, веки подрагивают, тонкие, почти прозрачные. Из носика пуговки тянется зонт, иначе не ест. Полина стиснула челюсти, но слезы полились сами собой. Старик бросил на нее быстрый взгляд и вообще к окну отвернулся. «С нашей стороны мы, конечно, делаем все необходимое. Проводим поддерживающую терапию. Но это не может продолжаться долго». В общем, необходима операция и срочно. Вам еще повезло. Операцию Росса теперь делают и у нас. Операция Росса. Операция по замене аортального клапана легочным вживляемым в аорту. Причём успешно. Тогда как еще недавно с таким пороком оперировали только за рубежом. В Германии, в США, в Израиле. А это, знаете ли, в разы дороже. «Я все понимаю», — глухо промолвила Полина. Но у меня нет таких денег, и взять просто негде. Квоты сократили. Но есть же еще благотворительные фонды, в конце концов. Сейчас это дело хорошо поставлено. Обратитесь туда. Обращались, мне отказали. Сашу уже делали операцию год назад на собранные средства. Там можно...» Полина сглотнула вставший в горле ком. «Обращаться за помощью не чаще одного раза в два-три года. И потом это долго». Яков Соломонович покивал, тяжело вздохнул и, наконец, посмотрел ей в глаза. И этот взгляд показался красноречивее любых слов, будто крест поставил. Но уж нет, Полина взёрнула подбородок, взглянула строго. «Сколько у меня есть времени? И какую точную сумму нужно собрать?» «Чем раньше, тем лучше», — заюлил Яков Соломонович. «А операция вместе с восстановительным лечением...» Обойдется примерно восемьсот 850 тысяч рублей. В общем, без малого лимон, вынь и положь и поскорее. После разговора с заведующим стало совсем муторно, но идти с кислой миной к Сашке нельзя ее надо всячески радовать и приободрять. Полина вдохнула глубоко, выдохнула. Еще раз и еще тяжелый ком никуда не делся. Но ничего, как-нибудь она вытерпит несколько драгоценных минут. Дольше сидеть с Сашкой почему-то не разрешали, изверги. Нацепив счастливую улыбку, она шагнула в палату, одной рукой шаря в безразмерные сумки в поисках плюшевого зайца. «Сашуль, привет!» — прошептала Полина. Воровато оглянувшись, достала игрушку. «Вот, Крош пришел с тобой поздороваться, скучает по тебе». Мягкие игрушки приносить в палату интенсивной терапии запрещали, а у Сашки этот дурацкий заяц, как назло, любимчик. Вот они и договорились, что Крош будет тайком ее навещать, чтобы тетки врачи его не забрали. После больницы настроение всегда было одинаковое. Или напиться, или удавиться. И ведь ни то, ни другое нельзя. Но сегодня хотя бы имелась цель — сходить в салон, привести себя в божеский вид, потом заехать в торговый центр, уповая, что в каком-нибудь из бутиков будет распродажа. Ибо за последнее время Полина похудела так, что всё болталось на ней, как на вешалке. Можно, конечно, что-то там попытаться ушить. От сестры остался Зингер. Только когда? Да и уверенности нет, что получится. я из нее еще та. Полина всегда ходила в один и тот же салон, когда ходила. То есть три года назад. Всех мастеров знала поименно, а они, в свою очередь, с нее, как с постоянного клиента, буквально пылинки сдували. И хотя она понимала умом, что их радушие всего лишь одна из обязанностей, расслаблялась там душой и телом. Но тут выяснилось, что половина из прежних девушек ушли кто куда, а оставшиеся её бессовестно не помнили. И этот момент словно еще раз подчеркнул. Та другая жизнь, беззаботная и легкая, и та другая Полина, веселая и счастливая, канули в лету. Собственно, она и так это четко осознавала, но хотелось на часок-другой забыться, уйти от проблем и как будто снова вернуться в прошлое. Не вышло. Впрочем, забыться все равно не получилось бы, потому что в голове беспрерывно стучало, где взять деньги. Квартиру родителей продать. Но получится ли быстро? Это ж такая тягомотина. Плюс кризис. Кто-нибудь вообще сейчас квартиры покупает? Может, взять тогда кредит в банке под недвижимость? Хотя вряд ли дадут. Залог залогом, но их же еще и ежемесячные доходы сильно интересуют. Или не сильно? все таки квартира стоит в пять раз дороже. И если завтрашнее собеседование пройдет успешно, то она сможет гасить кредит из зарплаты и уж как-нибудь выкрутиться». О, хотя бы меня взяли», — молилась она, каким ни на богам. Мысли роились, путались, метались. Она даже не заметила, когда ей сделали маникюр, когда оформили брови. Безучастно сидела в кресле, как неживая, устремив рассеянный взор в экран огромной плазмы на стене. Затем ее внимание... Совершенно безотчетно за что-то зацепилась. Она даже не сразу сообразила, за что именно. Просто внутри вдруг трепыхнулось странное чувство и засвербело. Полина стряхнула оцепенение, словно очнулась ото сна и увидела на экране знакомую, хоть и подзабытую уже физиономию. Ну, конечно, это ж Даниил Назаренко. Первая любовь, между прочим. Такой же лощёный, сытый, самодовольный, только слегка раздался в вширь. И стрижется теперь коротко-коротко, чтобы наметившиеся залысины не бросались в глаза. Назар с энтузиазмом распространялся про какие-то богом забытые улусы на северном побережье Байкала, где до последнего времени не было ни связи, ни интернета, пока не пришла молодая, но передовая компания «Сарма telecom и не принесла с собой благо современной коммуникации. Текст внизу сообщал, что он и есть директор этой молодой и передовой компании. Алина досадливо поморщилась, и этот взлетел. Хотя это предсказуемо с его-то папой. Они не ли денег у Назаренко, по старой памяти? Она ведь тоже у него тогда была первой, он сам сказал. А первые не забываются, первые остаются первыми на всю жизнь.